Глава сороковая. гаранор Не успев покинуть Ларри Улья, я связываю с Камилой и сбрасываю ей информацию, которую нужно срочно проверить. И которая вот уже несколько часов не дает мне покоя. Прошу также вызвать ко мне детективы и назначить на вечер пресс-конференцию. Когда возвращаюсь домой, помощница уже ждет меня. Как всегда, собранная и невозмутимая. У Камилы много полезных качеств, но больше всего я ценю в ней то, что она никогда не задает лишних вопросов, и готова работать в любое время дня и ночи. «Я пригласила журналистов в ваш офис», — отчитывается секретарь, пока мы поднимаемся наверх в мой кабинет. «Или желаете провести пресс-конференцию здесь?» «Нет, лучше в офисе». «Здесь уже совсем скоро будет Элене, и после всего, что я узнал, ни один писака больше к ней не приблизится. Если, конечно, не боится стать инвалидом». «С Крусом связалась?» «Да, он будет у вас в офисе в четыре». «Отлично». Довольно киваю и, распахнув дверь в кабинет, пропускаю в него Камилу. От мысли о том, что через каких-то несколько часов Эллиния с Мариселлой будут здесь, мне хочется улыбаться. И кажется, я действительно улыбаюсь, сам того не осознавая, потому что помощница недоуменно спрашивает. «Сонар Хорос?» «Вряд ли до этого Камиле доводилось видеть меня улыбающимся». Да я и сам забыл, когда в последний раз себя таким видел. Забыл, когда в последний раз так себя чувствовал. Как идиот, случайно выигравший в лотерею несколько миллиардов дрейхов. Счастливый идиот, которому сейчас да Йоргов хорошо. А сегодня вечером станет еще лучше. Настроение немного портят мысли о брате. Но в отеле Ксан точно ничего ей не сделает, а там уж Эстабан не спустит глаз Солинии. К тому же брат явно догадывался о моих чувствах, и я даже начинаю думать, что он специально слил через прислугу информацию о Ларе Улья. да, говори». Перебиваю я Камилу, возвращаясь в реальность. «Получилось навести справки о Валарикану? Он по-прежнему находится в тюрьме?» Камила кивает и, опустив взгляд на экран Сейта, начинает быстро вводить меня в курс дела. Его адвокаты подали на апелляцию, но новое судебное разбирательство может затянуться на месяцы, а то и годы. И нет гарантии, что новый суд закончится для него освобождением. К сожалению, это пока все, что мне удалось выяснить за такое короткое время. Но если желаете, я постараюсь побольше узнать об этом деле и об этом высшем. Не стоит. Им займется крус Я для того его и вызвал. По глазам помощницы вижу, что ее так и подмывает спросить, кто такой этот Кана и почему я вдруг им заинтересовался». Но Камила остается верной самой себе, поспешно справляется с любопытством и ровным голосом спрашивает. «Что-нибудь еще, санор хорас «Пока больше нет. До вечера можешь быть свободна». Секретарь уходит, а я откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. «Значит, Кана все еще в тюрьме. Это радует». Значит, у меня есть время, чтобы основательно обезопасить Эленью и Мариселлу. В курсе ли он, по чьим именем и где она прячется? Ищет ли ее? Вполне вероятно. И пусть он в тюрьме, но это не означает, что Кана не в состоянии до нее добраться. Темные вроде него, вроде нас, найдут способ добиться своего, любыми путями и любой ценой. Йоргово -отродье. Из-за мысли об ублюдке настроение начинает портиться, и внутри появляется какое-то смутное беспокойство. Нет, я не параноик. Никогда им не был. Но почему-то сейчас мне как никогда хочется, чтобы Элли не была рядом. Под моей защитой. В моем доме. Бросив на часы взгляд, решаю ей позвонить. Они уже давно должны были поговорить, и Ленни сейчас наверняка летит в город со Эстебаном. Одна попытка. Другая. Как назло, сайт Светлый оказывается выключен, сквозь зубы выругавшись, набирая водителя. «Я ждал Сонорину Лэй на парковке больше часа», — извиняется тот. «И вот только сейчас узнал у администратора, что она уже улетела. с Сонором Хоросом». «Йорк бы побрал этого санора Хороса». «Уволен. Я отключаюсь, исправившись желанием превратить сайт в пыль, резко поднимаюсь». «Их нужно найти». Его Элени. Не знаю, какое дерьмо варится в голове у Ксанера, но боги свидетели, если он только подумает сделать ей больно. Я не успеваю закончить мысль. Дверь в кабинет открывается, и на пороге появляется довольно улыбающийся братец. Ну что, Гар, как слетал Валари Улья? Судя по разговору с нашей феей, все прошло более чем успешно. Убью паршивца. В клочья порву. В одно мгновение я оказываюсь рядом с братом, хватая его за грудки и, едва сдерживая рвущуюся наружу ярость, спрашиваю. «Где она? Где Эленья?» «Ты чего взъелся?» Чудовище пытается разжать мои пальцы, но вместо того, чтобы отпустить, я еще сильнее сжимаю руки в кулаки и последних сил борясь с желанием его придушить. «Только не говори, что она и тебе тоже не дала. Значит, плохо уговаривал». «Всему тебя учить надо». «Где Эленье?» Повторяю, умоляя богов дать мне с ним выдержки. Десять минут назад точно была дома. По крайней мере, я высадил ее на парковке Орион Плаза и отправил к дочери. К племяннице. Машинально поправляю я и усилием воли заставляю себя разжать пальцы, от которых на толстой вязке свитер остаются сжженные пятна. «Проклятие, Гар! Это был мой любимый свитер!» Купишь новый. Я возвращаюсь в кресло. Ксан устраивается по другую сторону стола, вытягивает ноги и морщится, оглядывая испорченную шмотку. Рассказывай. Так что там насчет племянницы? Сначала ты, резко говорю ему. Ладно, сдается, братец лениво начинает. Мы позавтракали, она рассказала мне свою страшную, в кавычках, тайну. Что влюбилась в тебя и что у вас с ней все в шоколаде, ты, наконец, включил мозг и решил действовать как нормальный мужик, а не как последний урод. Ты знал. Я тихо усмехаюсь, с неохотой признаваясь, что это не я контролировал брата последние два месяца, а он дергал меня за ниточки, как какую-нибудь долбанную марионетку. Догадался! Ксан отзеркаливает мою усмешку. Не сразу, но довольно быстро. В основном благодаря тебе, чем ей. Но ну, тебе разве что на лбу было не написано. Я хочу эту светлую. И мне стало интересно, как далеко ты зайдешь, чтобы ее по... Ну, то есть заполучить, и чем все это закончится. Ставил надо мной опыты. Пытался меня контролировать? Делает чудовище ответный выпад. Почему ты не отправил ее со Стебаном? Я смотрю ему в глаза и понимаю, что Ксан ловит кайф от всей этой ситуации. Хотел еще немного напоследок тебя понервировать. Брат расплывается в довольной улыбке. Она не отвечает на мои звонки. И что? У Лени просто разрядился Сейд. Наверное, еще не успел его подключить. Увидела мелочи и обо всем забыла. Находит он совершенно простое логичное объяснение, в то время как я уже ерк знает, что себе нафантазировал. Меня немного отпускает, но до конца успокоиться все равно не получается. Все-таки я стал параноиком, и, наверное, это заноза в мозгах не исчезнет, пока я не заберу к себе Эленью. Нужно было представить к ней охрану, а не идти на поводу у этой Санурины независимости и принципиальность. «Будем считать, что мы квиты», — говорю брату. Ксан неопределенно пожимает плечами и спрашивает. «Так что там за племянница? Я весь внимание». Я коротко рассказываю ему о Валаре. Все равно он рано или поздно о нем узнает. По мере того, как говорю, улыбка сползает с лица Оксанара и падает уровень самодовольства. «Вот дерьмо!» — коротко характеризует он ситуацию с ублюдком-папашей. «Это потому ее так напрягали журналисты?» — спрашивает и тихо ругается. «А я втянул ее в эту фигню с помолвкой. Вот йорк!» «Втянул ее во все это я, ты просто добавил. Сухо признаю я. «Что собираешься делать?» «Буду наблюдать за Кана. Постараюсь также разобраться в смерти ее отца. Вполне возможно, что он и там отметился, чтобы лишить сестер защиты и поддержки». Ксанар мрачно усмехается. «Наверняка так и было», — поднявшись с кресла, говорит. «Ладно, пойду поем, что ли. Если что, буду у себя. Смотреть новости и наслаждаться крахом твоей карьеры». Или ты еще пытаешься продлить агонию и побороться? Вечером на пресс-конференции объявлю, что выхожу из гонки. Не хочу, чтобы возле меня, возле нас, сейчас скрутились журналисты. Брат кивает и отвечает на этот раз без тени сарказма. И это правильное решение. Сейчас действительно не время. Он идет к выходу, а я понимаю, что, наверное, должен его поблагодарить. Хоть говоря ему спасибо, я чувствую себя каким-то, блин, мазохистом. Спасибо за то, что помог не совершить ошибку с Фелисией. «Всегда, пожалуйста, обращайтесь!» Ксан берется за ручку двери и оборачивается. «Кстати, ты должен мне десять лямов за колечко. И номер той феи, что пыталась меня склеить. А, впрочем, номер я возьму у Камилы, а деньги жду на свой счет в самое ближайшее время». «Можно с процентами». Брат уходит. Я бросаю взгляд на прозрачный экран Сейта, на котором высвечивается время. Половина третьего. Обедаться лень уже поздно, но залететь к ней на чашку брулов вполне успею. Заодно приставлю охрану к ее квартире. А вечером сам заберу ее литой Пусть думает, что я чокнутый, но так мне будет спокойнее. Возможно, тогда это жжение в груди прекратится, И я наконец-то смогу выдохнуть.